Глава восьмая Калининский фронт, декабрь 1941 года Второго немца, оказавшегося стрелком-радистом, притащили минут 10 спустя. Именно притащили, уложив на накрытый плащ палаткой жерди, поскольку он и на самом деле оказался ранен. К тому моменту, когда до него добежали пехотинцы, фриц уже потерял сознание от потери крови и болевого шока. Помимо пробитой пулей груди, еще и ногу при приземлении сломал. Забрав у пленного планшетку, личные документы и оружие, Гулькин распорядился отнести его к медикам, которых в эшелоне был почти полный штат. Два фельдшера и несколько сан-инструкторов женского пола. Хоть и понимал при этом, что тот, скорее всего, уже не жилец, сразу, может, и не помрет. Но выдержит ли дорогу, далеко не факт, поскольку еще неизвестно, когда они тронутся. паровоз разбит. Допросить его в ближайшее время тоже не удастся, да и медики заняты. Оказывая помощь раненым и контуженным. Впрочем, не суть важно. Главное, пилот уцелел и уже дал кое-какие показания. Ничего такого уж ценного. Тут Сашка не ошибся, но хоть что-то. Сведения об авиачасти, координаты полевого аэродрома, на карте показал. Расположение близлежащих воинских частей. Несколько упорно курсирующих среди немецких летчиков достаточно любопытных слухов, касающихся советского наступления. Парочка бытовых мелочей. В основном офицеры и унтеры говорили между собой о раннем наступлении морозов и связанных с этим возможных проблемах со снабжением. Ну и о подписанной фюрером несколько дней назад директиве о переходе к оборонительным боям, разумеется. К примеру, горючие и боеприпасы пока в наличии имелись, но их расход в связи с советским контрударом существенно возрос, и если русским удастся отодвинуть линию фронта хотя бы на сотню-другую километров, могут возникнуть серьезные проблемы. Да и командование ненавязчиво готовило их к чему-то подобному. В том духе, что бензин и бомбы, конечно, будут, а вот с усиленными пайками и качественным алкоголем возможно возникнут некоторые сложности. Временные, разумеется, плюс увеличивающаяся активность советских ВВС. Несмотря на заверения Геринга, его Фрис называл главкомом, от чего то при этом поморщившись, об абсолютном превосходстве в воздухе на самом деле все не столь радужно. На уточняющий вопрос заинтересовавшегося Гулькина, пилот лишь пожал плечами, мол, сами сегодня все видели, и добавил, скривившись, что летом ничего подобного не было. Заданный следом вопрос: интересно, откуда вы взяли эти новые самолеты? Сашка проигнорировал и знал бы, не ответил, еще чего, но он просто не знал, поскольку и сам впервые их увидел. Еще минут через пять Александр решил, что с допросом пора заканчивать. Пленный все чаще начинал повторяться. Моргал лихорадочно блестевшими глазами и облизывал пересохшие губы. Болен он, что ли? Ладно, и так пять страниц блокнота исписал. Доберется до особо отдела, доложит. Остальное не его дело. Поколебавшись, немец внезапно попросил вернуть шоколад из его полевой сумки. Сославшись на то, что очень проголодался, а шоколад имеет высокую калорийность. Удивленный просьбой, Александр и на самом деле обнаружил в планшетке непривычную круглую плитку с надписью флигах шоколады» которую после недолгого колебания протянул пленному. Но не яд же там, в самом деле. Хотел бы с собой покончить, мог бы трижды застрелиться, пока к нему пехотинцы бежали. Немец торопливо сорвал обертку, шоколадка оказалась разделена на восемь треугольных частей, и отправил в рот сразу две дольки. В следующий миг Сашка понял, ну конечно, как же он позабыл, что гитлеровцы еще со времен французской кампании принимают наркотики. Как там его? Первитин, во. Инструктор рассказывал, что этот препарат, который фрицам выдают в виде таблеток или шоколада, снимает усталость, улучшает настроение и работоспособность. И еще чего-то там делает. Гулькин даже хитрое название вспомнил. Метамфетамин называется. Опасная гадость. Если постоянно принимать, кучу проблем гребешь, А в конце так и вовсе скопытишься. Но фрицев это не останавливает. Вон как лопает. Аж за ушами трещит. Ну и жри, наркоман хренов. Мне-то что... «Раньше в ящик сыграешь, не придется лишний патрон тратить». С советским лётчиком проблем не возникло. Не дожидаясь помощи, летун сам двинулся к полустанку, на полпути встретившись с группой спасения. Надрюченные ротным пехотинцы на всякий случай тут же проводили его к Александру, заодно нашептав, что этот лейтенант вовсе никакой не лейтенант, а совсем даже контрразведчик, потому ухо с ним следует держать в остро. Похоже, летуна это не особенно напугало. Вытянувшись по стойке смирно, Пилот в облепленном снегом комбинезоне лихо кинул ладонь к шлему. «Здравия желаю, товарищ сержант госбезопасности! Младший лейтенант Пермяков, 10-й ябка Ленинского фронта, разрешите доложить!» «Так доложил уже», — хмыкнул Гулькин. Остальное сам наблюдал. «Почему так поздно прыгнул, лейтенант?» Пилот посмурнел, с тяжелым вздохом ответив. «Машину хотел спасти, товарищ командир. Место вокруг полно, думал хоть на брюхо, но посажу. Новые ж совсем. Настолько месяц, как перевооружать начали!» «Не вышло». «Сами же видели, едва успел. Еще минуты, и парашют бы не раскрылся. Высоты бы не хватило. И так вам полморды, простите, лица маслом ошпарило. Хорошо, очки глаза спасли». Младлей осторожно коснулся рукой обожженной щеки и едва слышно добавил. «Эх, сколько ребят сегодня погибло». Гулькин потрепал парня по плечу. «Отдыхай, Летун, и благодарю за службу. Если б не вы, конец нам. Разбомбили бы обтёжники». Да какое там отдыхать, товарищ командир? Вскинулся пилот. Мне к своим поскорее нужно. Вы только это. Подтвердите, что все так и было, что машину не бросил. Подтверд. Сашка вдруг понял, что не знает, как правильно проспрягать этот глагол. Подтвердю или подтвержу. И неожиданно разозлился, то ли на самого себя, то ли на немецких бомбардировщиков, то ли на все сразу. Ну и куда ты собрался? Пешком пойдешь? Нету транспорта, сам же видишь. Как будет возможность, сразу отправлю. А пока иди грейся, вон бойцы костер развели. А насчет воздушного боя не переживай. И я, и товарищи и мои свидетели, все как есть, в рапорте укажем. Кстати, туда вон глянь. Гулькин мотнул головой в сторону пленного, доедавшего шоколад. Немцы видишь, как раз с того самолета, который кто-то из ваших завалил. Или ты. Не, не я! вздохнул Пермяков. Ванька Кулич его приземлил, а я его прикрывал. Внезапно глаза пилота зло блеснули. «Съездить бы ему пороже за всех наших!» Гулькин от услышанного едва до речи не потерял. «Чего? Я тебе сейчас так съезжу, что ездилка отвалится. Ни один врач обратно не пришьет. Еще один мститель нашелся, мать твою. И чтоб я тебя пока больше не видел, у пехоты радиостанции имеется. Так что в твой полк я сообщу. А ну, кругом марш! И выполнять приказ!» «Есть!» Испуганно отрепетовал тот, вытягиваясь по стойке смирно. «Виноват, товарищ командир!» «Разрешите идти?» «Разрешаю. Хотя нет, стой. Сначала медикам покажись. Пусть ожог осмотрят и помощь, какая требуется, окажут». Подозвав пробегавшего мимо красноармейца, Сашка распорядился. «Боец, покажи товарищу военлету, где тут медицина обосновалась. А лучше сам проводи. Видишь, пострадал, когда нас от немцев защищал». «Есть, товарищ командир? Это я мигом». «Вон они, у третьего вагона, ежели от паровоза считать. Пойдемте. Товарищ младший лейтенант, отведу» отправленный на поиски пилота-истребителя Карпышев, вернулся только через полтора часа одновременно с прибывшим со стороны ближайшей железнодорожной станции ремонтным поездом. Бывший пехотинец был мрачнее тучи. Приданные ему бойцы несли с собой тело погибшего товарища. Как позже узнал Гулькин, его вины в случившемся не было. Коротко проинструктировав приданное ему отделение, Виктор начал прочесывание леса в районе предположительно приземления вражеского пилота. Бойцам был отдан четкий приказ. При обнаружении противников бой ни в коем случае не вступать. Немедленно залечь, прижать врага огнем, но на поражение не стрелять. Искали немца почти час. Ветер отнес его далеко от железной дороги. Да и после посадки он на месте не сидел. Весьма целенаправленно двинув на запад. После обнаружения, повисшего на дереве парашюта, стало понятно, что уйти от погони у немца шансов нет. Следы на снегу не скроешь, как ни старайся. Виктор, сразу же разделив бойцов на три группы, рванул вперед, уверенный в благополучном завершении задания. Далеко уйти пилоты на самом деле не успел. Обнаружили его в кустарнике на краю неглубокого овражка. Но то ли немец решил погибнуть героем, то ли попросту запаниковал, завидев приближающихся красноармейцев. А спрятаться в зимнем лесу, не обладая специальными навыками и средствами маскировки, нереально. Ровно как и не заметить преследователей. Но стрелять начал первым. Высадив помелькавшим среди голых древесных стволов фигурам весь магазин, оказавшийся буквально в десятке метров карпышев, среагировал мгновенно, заорав «ложись», и рванул вперед, мысленно отсчитывая секунды, необходимые фрицу для перезарядки. Успел вовремя, фриз даже затвор передернуть не успел. Как раз этим и занимаясь. Остальное было уже делом техники. Пилот, являясь он хоть трижды элитой Люфтваффе. И четырежды асом воздушных боев ничего не смог противопоставить отточенным до автоматизма действиям обученного осназовца. Виктор уложился всего в два плавных движения. Выбив из руки немца бесполезный пистолет, он отправил летчика в глубокий нокаут. «Для здоровья не опасно, но и о дальнейшем сопротивлении можно забыть. Рутина. Это тебе не прошути с диверсант или егерь». Сталкиваться с последним пока не приходилось, но наслышан был. Наскоро обыскав поверженного противника и прибрав оружие, Карпышев махнул рукой пехотинцам, мол, все, можно подходить. Вот тут-то старшина горбань и огорошил его известием о погибшем. Вот такая чепуха, командир. Панура, опустив голову, закончил короткий доклад Карпышев. И стрелял-то ведь, сука, неприцельно, от страха, скорее всего. И сразу наповал. В переносицу попал, как специально. Бывает ведь война. Александр хлопнул товарища по плечу. «А чего так долго-то возились?» «Так отнесло его прилично, километра на три. А в лесу снега уже прилично, без лыж особо быстро не побегаешь. Да и на месте он не сидел. Прытки оказался, гад. От парашюта отцепился и дёру удал. Были бы вы со мной, да в масхалатах, подобрались бы по-тихому. А так? Лес голый, на десятки метров все просматривается». «Ладно, скоро поедем. Ремонтники нас к своему составу подцепят и до ближайшего узла дотащат». А уж там новый локомотив обещали. Пошли с твоим фрицем поговорим. Гулькин мотнул головой в сторону пленного, сидящего неподалеку от насыпи, со связанными ремнем руками. «Матёрого-то летуна взял, Витя. Аж целый Гаупман, да еще и кавалер рыцарского железного креста. Не удивлюсь, если он еще и какой-нибудь фан-барон окажется. Этот, пожалуй, может и знать чего интересного. Товарищ без особого энтузиазма хмыкнул. А сам не справишься? Ну все, все, не и волком. Пошли. Александр легонько толкнул товарища плечом. «Ну чего ты куксишься? Нормально ж все. С такими пленными не стыдно к новому месту службы прибыть. Скажешь, нет?» «Согласен, конечно. Просто за пацанчика этого виноватым себя чувствую. Что не уберёг. Нас ведь учили, как фрицев преследовать, как брать. Хорошо учили». Гулькин взглянул в лицо товарища и негромко произнес: «Вот сейчас ты, ведь, извини, глупость сморозил». «Да, нас учили, это верно. На отлично учили, но чему?» «Так я отвечу. С профессионалами нашего уровня сражаться, вот чему. С диверсантами, со шпионами всякими. С матерами, волчарами драться учили, а не с такими вот. Причем тут этот фриц, что со страху в штаны наклал, да пулять почем зря начал. Просто случайность, не более. Все, довольно лирики. Пошли пленного допрашивать. Товарищ сержант государственной безопасности. Еще спустя час отправились». У ремонтников имелся четкий приказ как можно скорее освободить ветку для прохождения идущих следом эшелонов. Ремпоезд отволок поврежденный паровоз на запасной путь, после чего железнодорожники, расцепив состав, убрали с дороги разбитые бомбами вагоны и составили его снова. Наблюдая со стороны за всеми этими манипуляциями, Гулькин вынужден был признать, что работенка у мужиков та еще. И это ведь фрицы даже рельсы не порвали, иначе пришлось бы еще и путь восстанавливать. Не зря же у них целых две платформы загружены запасными рельсами и шпалами. Переформировав эшелон, их дотянули до ближайшего крупного узла, где сразу же отогнали на запасные пути дожидаться локомотива. Поскольку график движения сломался, сначала требовалось пропустить несколько поездов, после чего обещали отправить и их. С точки зрения работы НКПС – рутина, а вот для Александра все оказалось впервые и в вновь. Вот, кстати, тоже ведь фронт за линией фронта. Как и у них с ребятами. Они вражеских диверсов с прочим подрывным элементом ловят. Путейцы обеспечивают бесперебойную доставку на передовую подкреплений и техники, отправку обратно подбитых танков, раненых и эвакуируемых. Да и там в далеком тылу, если подумать, тоже свой фронт. Безоружные солдаты которого в три смены вкалывают на оборонных заводах, в госпиталях, колхозных хозяйствах. При том, что тыловые нормы питания ни в коем сравнении с фронтовыми не идут. Младлей Пермяков остался на полустанке дожидаться автомашины, которую обещали прислать из-за авиаполка после радиограммы Гулькина. Сашка, разумеется, не спорил. Что мог, он и так сделал. Про воздушный бой сообщил. Ожог парню обработали. Дальше пускай летуны сами разбираются. Не маленькие. Да и добираться до расположения оттуда в любом случае ближе. Ближе к обеду тронулись. И еще спустя несколько часов прибыли, куда следовало. На крупную железнодорожную станцию в полутора десятках километров от Калинина расположенную в полосе наступления 119-й стрелковой дивизии станцию, и поселок неподалеку от нее освободили буквально несколько дней назад, прорвав вражескую оборону на участке Горохова-Прибытково, Эмаус. Повсюду виднелись следы недавних кровопролитных боев и многочисленных бомбежек. Большинство зданий было разрушено, а вдоль путей громоздились искорёженные остовы вагонов, вздувшиеся и выгоревшие цистерны, развороченные взрывами паровозы. Особенно Александру запомнились несколько лежавших кверху брюхом сгоревших «тридцатьчетверок», сброшенных под откос вместе с платформами. Тех самых «тридцатьчетверок», что столь остро требовались фронту и которые так до него и не доехали. Встречались и фашистские танки, разбитые огнем артиллерии, или бомбами, черно-рыжие, со снесенными детонацией башнями и раскуроченными корпусами. Немцы обороняли важный железнодорожный узел до последнего, но удержать позиции не смогли. Несмотря на разрушение, сейчас станция уже функционировала в полном объеме, Круглосуточно принимая и отправляя составы, эшелон встал под разгрузку. А гульки оставив подчиненных с пленными, все трое доехали благополучно, даже так и не пришедший в сознание стрелок-радист. Отправился выяснять, как им добраться до особо-отдела. Разумеется, их никто не встречал, а с транспортом вполне ожидаемо имелись большие проблемы. И все же Александру всеми правдами и неправдами удалось выбить в своё распоряжение грузовик. А как иначе? У него, между прочим, ценные пленные, один из которых тяжело раненый. Они что, пешком потопают? А если сбегут по дороге, кто отвечать станет? Коменданта станции он после недолгих поисков обнаружил. В уцелевшем крыле разрушенного бомбой здание станционной управы, ну или вокзала. Пойди пойми, как это строение у тружеников НКПС правильно называется. Точнее, то, что от него осталось. В крохотной комнатушке, несмотря на жарко натопленную печку-буржуйку, гулял, таская по вышарканному полу обрывки каких-то бумаг, морозный сквозняк. Единственное окно с вынесенной взрывной волной рамой было наспех забито фанерой. И задрапировано плащ-палаткой, но это помогло плохо. Тем более, что двери в кабинете не наблюдалось вовсе. Замотанный железнодорожник с красными от хронического недосыпания глазами, выслушав особиста, поначалу стал было сетовать на отсутствие транспорта. В смысле от слова совсем. Но Гулькин лишь пожал плечами, ровным голосом повторив требования. А заодно ладонь на клапан кобуры положил. Абсолютно случайно, разумеется. Просто раненая рука от холода снова не неметь стала. Вот и нашел, обо что опереться. Стушевавшийся комендант, тяжело вздохнув, только обреченно рукой махнул. И, пробормотав под нос классическое «Что ж вы меня все без ножа режете, товарищи дорогие?», потянул подписанный невнятной закорючкой путевой лист и сообщил, где можно найти автомашину. Правда, при этом он попытался отправить вместе с ними какой-то груз вместе с сопровождающим. «Товарищ сержант госбезопасности, так ведь тут совсем недалеко». «Но войдите же в положение, от себя ведь машину отрываю. Буквально два километра. Сгрузите по дороге, и до вечера полуторка в полном вашем распоряжении». Но тут уж Сашка встал в позу, мол, какой еще груз, если у него с собой пленные, которых ждут не дождутся в контрразведке. А если кое-кто пытается этому помешать, так стоит еще разобраться, с какой именно целью. Договорились, одним словом. Полуторку нещадно трясло, швыряя из стороны в сторону на разбитой танковыми гусеницами дороге. Ледяной ветер бросал в ветровое стекло пригоршни мелкого колкого снега. В кабине, несмотря на невысокую скорость, было ощутимо холодно, дуло, как показалось Александру, буквально отовсюду. Особенно доставал мощный морозный поток. Со снегом и щели между приподнятой створкой лобового стекла и капотом. Несмотря на то, что шофер протирал его соленой водой из бутылки, от запотевания и обмерзания это помогало слабо. Практически никак. Так что приходилось действовать проверенным способом. Выхолаживая и без того неотапливаемую кабину. Впрочем, едущим в кузове приходилось еще хуже. Несмотря на брезент, которым они прикрылись от ледяного ветра, как бы пленных не поморозить. Хотя нет, глупость подумал. Ничего с фрицами не станет. Летные комбинезоны у них теплые, не на такой мороз рассчитаны. Устроившись со всем возможным комфортом, подняв воротник и не обращая внимания на холод и тающий на коленях снег, Сашка уставился в окно. Благо там имелось на что поглядеть. По обочинам дороги застыла занесенная снегом брошенная немецкая техника. Уже виденные на станции танки, автомашины, броневики, орудия, в основном битые и горелые, и оттого, видимо, не представляющие особого интереса для трофейных команд. Потом, когда фронт отойдет на сотню-другую километров, и здесь будет глубокий тыл, все это мертвое железо погрузит на платформу и отправит на переплавку. Стране нужна высококачественная сталь. Но пока, как минимум до весны, все эти угловатые панциры с черными отпечатками тактических знаков, уже не существующих дивизий, напорыжившие от огня броне, искореженные взрывами грузовики и бронетранспортеры, уткнувшиеся стволами в землю, пушки так и будут стоять здесь. Немым напоминанием о недавнем советском контрнаступлении. Трупы гитлеровцев тоже никто не убрал, и их практически полностью занесло. Лишь кое-где из снега торчала колено, вымазанная белилами каска или скрюченная рука, серо-желтая, костлявая, уже успевшая обветриться. Пару раз Гулькин заметил фрицев, валявшихся прямо на дороге. Во время наступления их не скинули в кювет, а потом после прохождения армейских колонн это уже просто не имело смысла. Намертво вбитые гусеницами в промерзшую землю, раскатанные вровень с грунтом, они уже ничем не походили на людей. Ровно как не вызывали и никаких эмоций, за эти полгода Александр уже слишком много узнал, чтобы позволить себе подобную роскошь. Сейчас все они были просто врагами. Смертельно опасными солдатами, опытным, прекрасно подготовленным противником, но не людьми. Наверное, когда-нибудь потом, когда они закончат эту войну, они вспомнят о том, что они тоже люди. Человеки, но не сейчас. Пока рано. Спустя минут сорок они подъехали к какому-то безымянному селу. Прокатившийся здесь фронт, словно исполинский асфальтовый каток, практически полностью стёр поселение с лица земли. Уцелело лишь несколько хат, сейчас стоящих без крыш и окон. От остальных же домов не осталось даже дымарей. А садовые участки, некогда засаженные фруктовыми деревьями, ныне больше напоминали пустыри с торчащими из снега обрубками стволов. Тем не менее, здесь расположилась какая-то воинская часть, Сашка заметил укрытие под деревьями лесной опушки, запорошенные снегом палатки, автомашины и даже вроде бы несколько танков. «Интересно, кто такие?» «До линии фронта достаточно далеко. Тыловики, наверное?» «А если тыловики, так откуда тут танком взяться?» В этот момент Александр поймал себя на мысли, что сейчас он не столько сотрудник особого отдела, сколько просто пассажир попутной машины. И мысленно хмыкнув, успокоился. «Профессиональная подозрительность». Вещь однозначно нужная и полезная, но не всегда. Ну, танки, ему-то что с того собственно? Ясно же, что они не немецкие, а наши. Долго еще, боец?» Потянувшись, буркнул Гулькин, обращаясь к судорожно вцепившемуся в баранку шофёру. «Почти приехали, тач командир! Ну а вы лучше того, спросите вон, я приторможу!» Скрипнув тормозами, грузовик съехал на обочину и остановился. Высунувшись из кабины, Гулькин махнул рукой бойцу в тулупе с винтовкой на плече переминавшемуся с ноги на ногу рядом со столбом указателем. Впрочем, разглядеть залепленные снегом надписи на косо приколоченных дощечках было невозможно. Подбежавший красноармеец козырнул трехпалой рукавицей. «Здравия желаю, товарищ лейтенант! Красноармеец Бобышев, по вашему приказанию прибыл!» Александр коротко отмахнул ладонью в ответ. «Сержант госбезопасности Гулькин. Как мне особый отдел отыскать? Вроде тут где-то должен быть. Знаешь, что тут вообще за часть-то стоит?» «Дык!» Смешно наморщив малиновый, шелушащийся от мороза нос, боец ненадолго задумался, автоматически почесав свободной рукой щеку. «Так это вам, наверное, сначала в штаб армии нужно. А уж там вам точно подскажут. Вон туда вертайте. Направо. Через полкилометра пост увидите. Дальше разберетесь. Командование в соседнем селе расположилось. А то здесь сами видите. Одни пожарища. А туточки только римбат стоит. Вон она там, у леса. Да госпиталь с банно-прачечным хозяйством за пригорочком». Спасибо, боец. Махнув рукой перегнувшемуся через борт Карпышеву, мол, все нормально, сейчас поедем дальше. Сашка уселся обратно на продавленную сидушку и со второй попытки захлопнул дверцу. Все слышал, вперед! Недолго осталось. Направо вертай, тьфу, поворачивай. Скоро отпущу. Так точно! Водитель перекинул передачу, аккуратно выруливая обратно на заснеженную дорогу.